Жанна. Май 2020 года. Встретила Люси на улице. Увидела издалека. Пока гадала, подходить или лучше не стоит, потому что в смятении, думала Жанна, она же не отвечала на сообщение, вот и не надо к ней липнуть, навязываться нельзя. Люси сама её заметила, обрадовалась, заулыбалась, ускорила шаг, почти побежала навстречу. Сказала «Как здорово!» и крепко обняла. И тогда Жанна расплакалась, хотя обычно умела сдерживаться, рёвой уж точно никогда не была. Люси не стала расспрашивать «Ты чего? Что случилось?» Вообще не сказала ни слова, только утешительно гладила, как маленькую, по голове, а потом всё так же обняв, куда-то повела, усадила. Жанна к тому моменту уже почти успокоилась, но была рада, что ни в одной из открывшихся буквально на днях кафе, где сейчас толпы народу, а просто на лавку рядом с детской площадкой. Пока совершенно пустой. «Извини», — наконец сказала она. «Нервы стали совсем ни к чёрту. Все сейчас друг от друга шарахаются, а ты меня обняла, и жизнь сразу снова как будто опять настоящая, как раньше была. Я поэтому разревелась. От хороших и... Ну, в общем, от разных чувств. Понимаю», — кивнула Люся И добавила после паузы. «Теоретически понимаю, наверное. Меня долго в городе не было. Только сегодня вернулась. «Что, серьёзно, все друг от друга шарахаются?» Жанна пожала плечами. «Ну, сейчас-то уже не все. Как кафе и бары открылись, народ расслабился, осмелел. Но раньше все друг друга боялись, включая моих детей. Совсем спятили со своим супергриппом, орали в два голоса. Один по ватсапу, вторая из своей комнаты, чтобы сидел и дома, не смело гулять. Потому что если я выйду на улицу и дерзко пройдусь по пустынному парку, сразу заболею сама». Одновременно заражу всех на свете, и все человечество немедленно умрет в страшных муках лично из-за меня. Я отвечала, ладно, договорились, пойду погублю, наконец, этот мир. Кто-то должен, пора, и уходила. А на завтра заново начиналась та же самая ахинея. Вроде мои же дети, не чьи-то, рядом со мной росли, всегда были отличные, страшные, ими гордилась, думала, что воспитала классных людей. И вдруг эти классные люди обезумели вместе со всеми в первых рядах фанатичных борцов за святой карантин. Теперь вроде опомнились, извиняются, объясняют, что в интернете писали страшные вещи, они за меня боялись, а я, знаешь, совсем не уверена, что однажды смогу их простить. — Да ладно тебе, — улыбнулась Люси. — Было бы что прощать. Нормальные у тебя дети. Просто как все подростки страшные дураки. А что слишком доверчивые, так это просто естественное следствие хорошей жизни среди взрослых, которым можно доверять. Ты сама им такое устроила. Кто же знал, что гораздо полезнее для становления личности орать по любому поводу, драть ремнем за чужие провинности, нести чушь безапелляционным тоном и неумело бессмысленно врать. Ну, может, хоть теперь догадаются, что всем подряд безоглядно верить не стоит. Особенно интернету, правительству и любым новостям. Ты права, конечно, — вздохнула Жанна. Но эмоции есть эмоции. От теоретического понимания они никуда не деваются. Надеюсь, перегорят. Мне, знаешь, ужасно обидно, что мои дети оказались обычными. Такими, как большинство их ровесников. Да как вообще все вокруг. И мои друзья оказались обычными. И мужчина, в которого еще зимой была влюблена. А значит, и я сама совершенно обычная тетка. Все-таки ближайшее окружение не с потолка берется. Оно все о нас говорит. «Ну, здрасте», — нахмурилась Люся. «Обычная такая нашлась». «Теперь, наверное, уже да», — почти беззвучно сказала Жанна. «Как-то все продолбалось. Я же сама и продолбала. Я у Тони в кафе с ноября не была, с тех пор, как оно начало скакать с места на место. И не попадается мне на глаза». «Да ладно», — удивилась Люси. «Ты же осенью там бывала. Они уже из двора на бок, что исчезли тогда. Один раз ты сама меня туда привела, а потом, уже в ноябре...» Иоганн Георг на улице встретил, спросил «Вы чего совсем нас забыли?» и потащил в ближайший подъезд, который в тот вечер был входом, и всё. Ладно, нет, вру, не всё. На самом деле, один раз мне этот вход показался. В декабре, буквально за пару дней до Нового года, я наткнулась на дверь дровяного сарая с белой вывеской в проходном дворе с Пилимо на всех святых. Причём дверь была слегка приоткрыта. Оттуда явственно пахла выпечкой и приправами. Доносилась музыка и голоса. Но я тогда была не одна, а с мужчиной, который мне очень нравился. Сперва как дура обрадовалась, вот это повезло, сейчас я его в Тоне на кафе приведу. Но мой спутник вывеску в упор не видел и не слышал никаких голосов. Он вообще не понял, чему я так радуюсь. Сарай как сарай. Пришлось сделать вид, будто я пошутила. Ну и дальше пошли. Люся ничего не сказала, только еще крепче ее обняла. Надо было мне, конечно, одной идти к Тоне. От такой удачи нельзя отказываться, если уж дверь наконец-то появилась передо мной. Но, я понимаешь, тогда была по уши влюблена. В голове сплошная романтика. Новогодний праздник, вдвоём, фейерверки, подарки, шампанское. Как год встретишь, так его и проведёшь. Дурацкая, кстати, примета никогда не сбывалась. А я до сих пор зачем-то верю в неё. И вот, думала я тогда, предположим, я сейчас скроюсь за невидимой дверью. С его точки зрения просто залезу в чужой сарай и исчезну. Но потом-то вернусь обратно. И придётся как-то всё объяснять, при условии, что меня вообще согласятся выслушать. Это совсем не факт. В общем, я решила, что не обязана подрываться как по команде и чего бы это ни стоило ломиться в кафе. Что эта дверь ещё сто раз мне покажется. Зайду повидаться с Тони и остальными, когда буду одна. А что я с тех пор её больше не видела, как не искала. — Тебе, думаю, ясно и так. — Да ясно, конечно, — кивнула Люси. — Сама пару раз когда-то, похоже, влипала. Не с тониной дверью, а с другими вещами. Неважно сейчас. С тех пор я знаю, что в ревнивы. Очень сердятся, когда мы выбираем не их, а что-то другое, и отворачиваются от нас. К счастью, чудеса вспыльчивы, но отходчивы. Отворачиваются не навсегда. По крайней мере, со мной так было. Но, думаю, это вообще правило. Кто угодно имеет право на любую ошибку. Нельзя за это сердиться вечно. Просто сердиться можно, имеют полное право, но вечно все-таки нет, нельзя. Помолчала, подумала, скривилась, словно от боли, взмахнула рукой, словно бы отметая все сказанное. Нет, не так. Я неправильно объясняю. Глупости говорю. Чудеса не люди, чтобы ревновать. Им вообще нет до нас дела. Они просто существуют, и все. Невидимая подкладка жизни. Её тайный смысл. Очень трудно стать человеком, у которого есть постоянный доступ к чудесному. Получить его просто так, ни за что, в подарок, потому что случилось и всё. Да, так можно, если судьба досталась хорошая. Некоторым везёт. С этого обычно всё и начинается. У меня когда-то так было. И у тебя. Но навсегда сохранить связь с чудесным гораздо труднее. Просто хотеть недостаточно. Это я точно знаю. Проверено на себе. Надо хотеть чудо больше всего на свете а не как приятного дополнительного развлечения в свободное время после настоящих важных серьезных дел евангельская оставь отца своего и мать свою и иди за мной оно же на самом деле об этом а правильной расстановке приоритетов чудесное должно быть превыше всего только оставлять приходится гораздо больше чем отца с матерью весь знакомый привычный мир Но у меня хорошая новость. Когда я говорила, что чудеса вспыльчивы, но отходчивы и отворачиваются от нас не навсегда, я на самом деле имела в виду, что рано или поздно нам удается правильно расставить приоритеты и по-настоящему, с испепеляющей страстью и неподдельным отчаянием захотеть. Кто однажды прикоснулся к чудесному, уже не сможет без него жить. Просто обычно это не мгновенное изменение, а очень долгий и трудный процесс. Я уже прямо сейчас не могу жить без чудесного. — мрачно сказала Жанна. — Ни в чём больше нет смысла. Я за эту весну хорошо поняла. И с отчаянием у меня давно всё в порядке, поверь. Но этого оказалось недостаточно. Не возвращаются ко мне чудеса. — Да просто у нас тут всё медленно делается, — вздохнула Люси. — Стефан, ты же знаешь Стефана? — Ну, у Тони в кафе точно видела. Он там часто сидит. Так вот, он говорит, что материя в нашем мире инертная, другой нам тут пока не положено, и все вокруг, и мы сами, бедняжечки, из нее состоим. Поэтому все изменения происходят настолько медленно, что поначалу, кажется, не происходит, не получится ничего никогда. А потом бац, и мы понимаем, что все уже стало иначе. Утраченное чудесное снова явилось по нашей душе и теперь уже не отступится, потому что мы часть его. Жанна, наконец, набралась храбрости и спросила, «А почему ты мне не отвечала на сообщение? Я, знаешь, даже решила, что ты часть чудесного, поэтому теперь тебя для меня тоже нет. Но ты есть. Ты мне в марте писала? Да, и в начале апреля, а потом перестала писать. Меня с... какого, дай вспомнить, 15-го, что ли, марта в городе не было? Или 17-го? В общем, примерно с тех пор и до сегодняшнего дня». И, понимаешь, Люси нахмурилась, потёрла ладонью лоб. Я была в таком месте, где невозможно проверить почту и мессенджеры. Считай, в дремучем лесу. Хотя в лесах-то у нас как раз интернет вроде ловит. Ай, да неважно. Тебе можно правду сказать. Я решила пока пожить в другой реальности. Давно хотела, но на самом деле не очень-то и хотела. Потому что у меня здесь была такая прекрасная жизнь. Город, друзья, мои экскурсии, лекции. Очень я все это люблю. И вдруг экскурсии запретили, границы закрыли, все пришлось отменить, даже занятия со студентами только онлайн. И я психанула. Да пошли вы все в задницу. Но, вопреки логике, ушла сама. Правда, не в задницу. Ну, куда смогла, туда и ушла. Люся рассмеялась. Жанна тоже выдавила улыбку, хотя ей было совсем не до смеха. Спросила. Ты все это время жила в том городе, куда... А откуда за тобой иногда приезжает трамвай? Люся кивнула. Вот именно, всех провела. Сбежала от всемирного карантина наизнанку реальности, в волшебный мир. Ну, то есть это для нас он волшебный. Тамошние жители думают, что они-то как раз нормальные. Обычные люди, обычная жизнь. А вот у нас тут жуткое место, страшная, ужасная, другая сторона. Мне сейчас тоже кажется, что здесь жуткое место, вздохнула Жанна. Хотя еще недавно очень любила этот город и свою здешнюю жизнь. Десять лет назад сюда переехала и сразу как в сказку попала, а потом в совсем уж настоящую сказку, без как. Думала, так теперь всегда будет. Но вторую сказку я по собственной дурости не удержала, а первая развалилась сама. — Ну, не совсем развалилась. Город-то точно в порядке, — улыбнулась ей Люси. Он, слава богу, состоит не только из людей. В том числе и из них, но не в первую очередь. Город есть город. Он — отдельное самостоятельное существо. Огромный, сложный и неизменно прекрасный в любых обстоятельствах. Для тех, кто любит его. Да, наверное. Просто я за весну насмотрелась на его пустынные улицы, на редких прохожих с дикими от страха глазами, которые, заметив тебя, перебегают через дорогу, словно ты бандит с автоматом. На толпы, в супермаркетах, сметающие крупу с туалетной бумагой. В таких диких количествах, словно до конца жизни, теперь будут жрать кашу и гадить. А потом снова жрать. Извини, я сейчас очень злая. Эти глаза видели кое-что похуже пылающих штурмовых кораблей и иси лучей близ врат Тангейзера. Цветущие сакуры, обнесенные высоченным забором, чтобы население не смело к ним подходить полицейских, сидящих в засаде в парке, чтобы штрафовать людей за отсутствие маски, в которой невозможно нормально дышать, охранника, который гонит из книжного магазина старушку, потому что старикам теперь никуда заходить нельзя. Были нормальные люди и вдруг превратились в чудовищ с пустыми глазами. Я почему-то уверен, что уже без бессмертной души этот город для меня больше не будет прежним. Ну или это я сама не могу снова стать прежней, влюблённой в него и в жизнь. Я бы, знаешь, плюнула и уехала. Да некуда уезжать, во всём мире примерно то же самое, а то и гораздо хуже. Нас тут хотя бы не заперли, не запретили отходить от дома больше, чем на сто метров, комендантский час не ввели. Наверное, надо быть благодарной судьбе за такое везение, но я не благодарна, совсем. Люси не стала спорить, сказала. «Идем погуляем. Я по Вильнюсу ужасно соскучилась. Только ради него я вернулась. Буду теперь, наверное, часто бегать туда-сюда, потому что никаким волшебным миром этот город не заменить. У тебя есть время? Лично я совершенно свободна почти до восьми. Жанну дома ждала куча работы, которая, вопреки ее ожиданиям, стала не меньше, а вдвое больше, чем прежде. Впереди неумолимо маячил дедлайн. Но она, конечно, забила. Это же Люси, вестница чудесного мира. В каком-то смысле он сам, а дедлайн... Ну, подумаешь, вертели мы эти дедлайны, весело, совершенно как в старые времена подумала Жанна. В крайнем случае, ночь потом не посплю. Погуляли отлично. Жанна, конечно, надеялась, что теперь, когда Люси рядом, перед ними тут же появится дверь с белой вывеской, а за ней удивительное кафе, но чудо не вышло поэтому просто выпили кофе в Ужупесе возле Ангела и апероль шприц в одном из множества баров на Савичаус. В первом же, где нашлись места, два перевернутых деревянных ящика. О свободных столах со стульями в этом разгульном веселом мае нечего и мечтать. «Ладно», — думала Жанна, — «все равно хорошо. Главное, Люси в городе и по-прежнему хочет со мной дружить. Может, и правда, дело просто в инертной материи». И сейчас мой потерянный рай медленно-медленно, но уже разворачивается снова лицом ко мне. Расстались в половине восьмого вечера. Люся обещала обязательно позвонить ещё на этой неделе. Скорее всего, послезавтра. Самое позднее, в пятницу. Готовься, дорогая, будем кутить. Жанна пошла домой, но ей так туда не хотелось, что ноги как бы сами сворачивали во все встречные переулки. Это был даже не просто кружной, а какой-то спиральный путь. Минут через сорок, обнаружив себя на улице Гелю, Жанна даже слегка устыдилась. «Работать-то всё-таки надо. Я обещала выслать всё послезавтра, люди мне верят и ждут». Взяла себя в руки, никуда не стала сворачивать, пошла прямо вверх, на Шопена. Не самый любимый и интересный, зато точно кратчайший путь. Когда услышала за спиной характерное треньканье, даже не удивилась, как будто это совершенно обычное дело — трамвай словно они всегда были в городе, и Жанна давно привыкла проезжать остановку другую, когда куда-то опаздывает или просто устала гулять. Вот и сейчас ускорила шаг, чтобы оказаться на остановке одновременно с трамваем. Почти идеально успела. То есть в итоге всё-таки пробежала немного и вскочила в последний вагон. Трамвай отъехал от остановки, Жанна полезла в карман за проездным и только тогда поняла, что случилось. Трамвай же! «Но у нас в городе нет никаких трамваев. Это Люсин трамвай!» «Получается, она меня заразила!» — восхищенно думала Жанна, стоя на задней площадке, прижавшись лбом к очень теплому, нагретому предвечерним солнцем стеклу и глядя то на блестящие рельсы, то по сторонам. В смысле, благословила, превратила в волшебное существо. Как оборотни кусают, только Люся меня не кусала. Оказалось, достаточно просто обнять». Жанне хотелось кричать, смеяться и плакать, прыгать с воплями и танцевать, но она держала себя в руках, потому что вокруг были другие люди, волшебные жители волшебного мира. Сидели спокойно, осмотрели в окна, двое читали газеты. Как-то не похоже, что здесь принято в трамваях плясать и орать. Интересно, что будет, если я выйду на какой-нибудь остановке, думала Жанна, во все глаза разглядывая незнакомую улицу, совершенно не похожую на улицы Вильнюса. До сих пор она почему-то представляла, что на изнанке реальности должен быть точно такой же город, полный близнец. Останусь в этом волшебном мире или снова окажусь там, откуда пришла? И если второе, то как будет выглядеть удаляющийся трамвай? Как трамвай или как троллейбус? Или никак, просто исчезнет и всё. Она погибала от любопытства, но выходить не спешила. Потому что если всё сразу закончится, будет очень обидно. А так, — думала Жанна, — хоть из окна на этот мир посмотрю. Какое же здесь всё странное. У нас такие дома не строят. Жалко, что уже смеркается, деталей не рассмотреть. Какой-то малоэтажный модерн с элементами готики. Хотя на самом деле никакой это не ни модерн, ни готика, а просто неведомо что. Вот проехали улицу, освещенную факелами, словно там снимают кино, а здесь фонари болтаются на ветру, как развешанное на просушку белье. «Господи!» — думала Жанна. «Спасибо, спасибо, спасибо! Со мной случилось самое лучшее, самое невозможное. Я еду в трамвае по волшебному миру. Мне же не снится, а если все-таки снится, можно я никогда не проснусь?» Наконец трамвай остановился на конечной. Все пассажиры вышли. Жанна ещё какое-то время стояла в салоне, надеялась, что сейчас трамвай поедет обратно, и можно будет снова проехать весь маршрут. Но водитель, вагоновожатый, или как он называется правильно, загорелый старик в ярко-красном комбинезоне с длинными белоснежными волосами, связанными в узел, на затылке, выглянул из кабины и сказал, «Просыпайтесь, моя дорогая! Конечно, мы приехали!» Жанна не стала с ним спорить. Вышла, беззвучно шепча молитву. «Пожалуйста, пусть я здесь останусь. Пусть волшебный мир никуда не исчезнет». Он не исчез. Несколько часов Жанна бродила по улицам, заходила во дворы, которые здесь не запирали, хоть от зависти плач. С любопытством заглядывала в окна. Какая там обстановка, какие лица, какие картины на стенах, на что вообще похожа здешняя жизнь. Но людных мест она пока избегала, опасалась, а вдруг таким, как я, не положено здесь находиться, и меня отправят обратно домой. Никогда не спрашивала Люси, можно ли тем, кому повезло однажды приехать сюда на трамвае, остаться тут жить. Просто в голову не приходило, что однажды эта информация может зачем-то понадобиться. Жанна вообще не особо верила в этот волшебный трамвай. То есть верила, что он существует для самой Люси, но из «существует для Люси» вовсе не вытекала «возможно, и для меня». В общем, Жанна решила сперва гулять по волшебному миру, пока ноги держат, а уже потом устанавливать контакт с местными жителями. Может быть, даже пойти прямо в полицию, честно всё им рассказать и спросить, нельзя ли случайно как-нибудь остаться тут навсегда. Ей совсем не хотелось возвращаться домой к новым карантинным порядкам, обязательным тряпкам на лицах, закрытым границам, угрюмым очередям у входов в торговые центры и ежедневным паническим новостям. Даже сейчас, когда все вокруг внезапно перестали бояться болезни и исполнились оптимизма, Жанна не верила, что эта тягомотина скоро закончится. Ей упорно казалось, что мир безнадежно испорчен первым же штрафом за дыхание свежим воздухом, первым оставленным бесплановой операцией пациентом, первым стариком, которого не впустили туда, куда разрешается входить молодым. Люди уже позволили обращаться с собой как с преступниками, подчинились нелепым правилам, обменяли свободу на иллюзию безопасности. Это неотменяемо. Поэтому хорошо не будет больше вообще никогда. «Мои дети уже почти взрослые», — думала Жанна. «Сами разберутся, как жить и что делать. Без меня им даже лучше. Я совсем за эту весну испортилась. Стала злющая, сама на себя не похожа. То есть теперь уже снова похожа, с тех пор, как оказалась здесь». Она чувствовала себя не только счастливой и бесконечно лёгкой, как накачанный веселящим газом воздушный шар, но и почти неестественно бодрой. Вообще ни капельки не устала. Даже вечно ноющие в последнее время колени перестали болеть. Ну на твой волшебный мир, чтобы всё легко и приятно, думала Жанна, в том числе долго ходить пешком. В конце концов, она страшно проголодалась. Местных денег у неё не было, но к этому моменту Жанна уже надышалась воздухом волшебного мира до состояния сам чёрт не брат. Росхорабрилась, зашла в маленькую пекарню И попросила хлопотавшего за прилавком громилу с разбойничьей бородой подарить ей какую-нибудь ненужную чёрствую булку, потому что она очень голодная и где-то посеяла кошелёк. Пекарь ужасно развеселился и одновременно впал в умиление. "Ненужную чёрствую булку, ненужную чёрствую булку", восхищённо повторял он, собирая в пакет круассаны и ещё тёплые пирожки. В итоге Жанна была обеспечена едой как минимум на всю ночь, а потом — говорила она себе, — видно будет. Это же другая реальность, волшебный мир. А в волшебных мирах всё должно складываться как-нибудь странно и неожиданно, но обязательно хорошо. Когда Жанна наконец вышла к морю, удивилась даже больше, чем сев в трамвай — Причем она помнила, что Люси про море рассказывала, и кто-то еще из-за всегда-то Евтониного кафе. Но одно дело теоретически знать, что в городе на изнанке реальности есть море, и совсем другое — увидеть его своими глазами. Свернуть с широкого пустого проспекта в узкий проулок и выйти оттуда не в чей-то двор, а на пляж. Ночь была очень теплая, словно на дворе не май, а июль. Жанна села на согретый за день песок, съела очередной пирожок. Когда прятала пакет обратно в рюкзак, заметила, что руки стали прозрачными, как очень толстое стекло или глубокая вода. Долго внимательно их разглядывала. Показалось? Не показалось? Да, правда, просвечивают. Закатала штанина, посмотрела на ноги. Вроде тоже чуть-чуть прозрачные, слегка. Жанна совершенно не испугалась. Наоборот, обрадовалась. Сразу подумала, это же я, наверное, превращаюсь в... «Местную?» «Получается, да». Вспомнила, как Тони когда-то объяснял, почему ей трудно подолгу находиться в его кафе. Говорил, что материя там иная, не та, из которой в нормальном мире всё состоит. Поэтому, когда приходишь в кафе наяву, с тобой происходит полная трансформация или что-то вроде того. Поначалу непросто, но потом привыкаешь. И она действительно быстро привыкла. Часами у Тони сидела и чувствовала себя отлично. «А здесь, — думала Жанна, — не просто маленькое волшебное кафе, а целый огромный мир, иная реальность. Естественно, я трансформируюсь, превращаюсь в здешнюю жительницу и скоро окончательно превращусь». Люси, правда, ничего подобного не рассказывала, но она вообще редко и неохотно об этой тайной реальности говорит. Жанну неодолимо клонила в сон. «Но это как раз нормально», — объясняла себе она. «На дворе глубокая ночь». Перед этим часов восемь в сумме гуляла, сначала с Люси, потом здесь, одна, и, наконец, присела, расслабилась, тут и без всяких трансформаций уснёшь без задних ног. Но Жанна всё равно заставила себя встать, потому что, ну, море же, море, если не ускупаться немедленно, зачем тогда вообще всё? Однако купаться она не стала. Вода оказалась неожиданно ледяной. Жанна немного постояла на мелководье в закатанных до колена штанах, переминаясь с ноги на ногу. Наконец сказала, «Извини, дорогое море, что не ныряю в тебя с головой. Ты прекрасная, но очень холодная. Я не морж, мне слабо». После этого признания Жанна с чистой совестью упала на тёплый песок, больше не в силах сопротивляться сонливости. Успела подумать, «Когда я последний раз спала на пляже?» Лет тридцать назад, на Каролино-Бугазе, когда мы опоздали на последнюю электричку, тогда мне совсем не понравилось лежать на песке, а сейчас почему-то нравится, но на то и волшебный мир, чтобы от всего было хорошо.